Одной рукой Надина придерживала на коленях чашку, другой терзала носовой платок. «Другие парни были не прочь за мной приударить и не собирались рисковать своим будущим, если Ричард так никогда и не соберется с духом, поэтому я решила немного его подхлестнуть». «Подхлестнуть?» — Надина кивнула. «За мной увивался и брат Ричарда, Майкл. Наверное, он делал это только из зависти к Ричарду, Но тогда я ничего не имела против его ухаживаний. Я его плохо знала, но он уже приобрел у нас определенное влияние. А Ричард, я думала, так навсегда и останется лесным проводником. Я не к тому, что это плохо. Я ведь тоже ничего особенного собой не представляю. Ричард очень любил лес. И сейчас любит, улыбнулась Кэллин. Уверена, если бы он мог, то охотно остался бы простым лесным проводником. Но он не может. Так что же было потом? Ну, я подумала, что если заставить Ричарда немножко поревновать, может, он выйдет из пячки и начнет шевелиться. Мама всегда говорила, что иногда мужчину требуется подтолкнуть. Ну, так я его хорошенько пнула. Надина откашлялась. Я подстроила так, чтобы он увидел, как я целуюсь с Майклом и позаботилась сделать вид, что получаю от этого удовольствие. Брови Кэлен поползли вверх. Она глубоко вздохнула. Может, Надина и выросла вместе с Ричардом, но она его совершенно не знала. Он не сердился на меня, не ревновал. Остался, можно сказать, равнодушным, продолжала Надина. По-прежнему был со мной добр и продолжал присматривать за мной. Только больше не приходил к нам в гости и не звал погулять по лесу. Я пробовала поговорить с ним, все объяснить, но бесполезно. Только выражение глаз у него стало таким, как было сегодня. Надина уставилась в пространство невидящим взглядом. Выражение, которое означает, что ему просто-напросто все равно. Я не понимала этого вплоть до сегодняшнего дня, когда вновь увидела у него этот взгляд. Наверное, он тогда действительно был неравнодушен ко мне, и ждал, что я своей верностью докажу ему, что он мне тоже не безразличен. Но я его предала. Закусив губу, Надина тяжело вздохнула. Что-то сказала, что Ричард обязательно женится на мне, и я была так рада, что просто не хотела верить, когда он заявил, что этого никогда не случится. Не хотела верить этому выражению его глаз, и поэтому притворилась, будто оно ничего не значит. но на самом деле значит и очень много. «Я сожалею, Надина», — мягко сказала Келлен. Надина встала и поставила чашечку на стол. По ее щекам текли слезы. «Простите, что я вот так сюда заявилась. Он любит вас, а не меня. Он никогда меня не любил. Я очень рада за вас, мать-исповедница. У вас хороший жених, который станет беречь вас и защищать...» И всегда будет к вам добр. Я знаю. Кэлен встала и ласково сжала руку Надины. «Кэлен! Меня зовут Келин. «Кэлен!» Надина по-прежнему избегала смотреть ей в глаза. «А он хорошо целуется?» «Мне всегда хотелось это знать. Я ночами лежала без сна и думала об этом. Когда любишь кого-то всем сердцем, то поцелуй этого человека всегда приятный. «Наверное. Я не знаю. Во всяком случае, меня никогда не целовали так, как я мечтала». Надина провела рукой по подолу. «Я надела это платье, потому что Ричарду нравится этот цвет. Вам надо знать, что он любит синий». «Я знаю», — прошептала Кэлен. Надина придвинула к себе дорожную сумку. «Я жалуюсь на то, что уже в прошлом и забываю о своей профессии». Порывшись сумке, Она достала бараний рог, заткнутый пробкой. Рог был расписан кругами и полосками. Вынув пробку, Надина обмакнула в содержимое рога палец и протянула руку к каре. Мортит отшатнулась. «Что это?» «Это мазь из тысячелистника, окопника и подорожника. Она останавливает кровь, снимает воспаление и помогает заживлению ран. Порез у тебя на щеке кровоточит». «У меня есть еще наперстянка, но, по-моему, она не понадобится. Мой па говорит, что важен не столько состав, сколько правильные пропорции каждого. В этом секрет врачевания». «Обойдусь», — заявила Кара. «Ты очень красивая, и ты же не хочешь, чтобы у тебя остался шрам, правда?» «Шрамов у меня и так полно, просто ты их не видишь». «А где они?» Кара прожгла ее взглядом, Но Надина не отступала, и Мортсит наконец согласилась. «Ладно», — буркнула она. «Давай, Маш, только отстань от меня. Но я не собираюсь раздеваться, чтобы показать тебе мои шрамы». Надина уверенно улыбнулась и принялась втирать коричневую мазь в щеку Кары. «Она снимет боль. Запах неприятный, но он быстро выветривается». Кара и бровью не повела. Должно быть, это удивило Надину, поскольку та на секунду замерла и поглядела Каре в глаза, прежде чем продолжить свое занятие. Закончив, Надина заткнула рог и убрала его в сумку. «Никогда не видела такой красивой комнаты», — заметила она, оглядываясь вокруг. «Спасибо, что позволили мне ею воспользоваться». «Не за что». «Тебе что-нибудь нужно?» Покачав головой, Надина в последний раз вытерла нос и убрала платок в карман. Потом взяла со стола чашечку, выплеснула остатки воды и тоже убрала в сумку. «Путь не близкий, но у меня есть немного серебра. Я не пропаду». Она положила руку на сумку и посмотрела на свои дрожащие пальцы. «Ни за что бы не подумала, что мое путешествие закончится так. В хартландде все будут надо мной смеяться». Надина сглотнула комок в горле. «И что скажет папа?» «А ему Шота тоже сказала, что ты выйдешь замуж за Ричарда?» «Нет, я тогда еще не встретилась с Шотой». «То есть как это? Я думала, это она велела тебе найти Ричарда и выйти за него замуж». «Ну, Надина криво улыбнулась. Дело было не совсем так». «Понятно», Кэлен сложила ладони. «Ну и как же было на самом деле?» Это прозвучит глупо, будто я какая-нибудь двенадцатилетняя дурочка. Надина, просто расскажи мне, что и как было. Надина немного проразмыслила, потом вздохнула и, наконец, решилась. Пожалуй, это уже не имеет значения. У меня началось... Ну, я не знаю, как это назвать. Я начала видеть Ричарда. То есть мне казалось, что я его вижу краешком глаза. И когда я поворачивалась, его уже не было. Однажды, к примеру, я видела его, когда собирала в лесу растения. Он стоял, прислонившись к дереву. Я остановилась, но он исчез. И чем дальше, тем больше я понимала, что нужна ему. Не знаю, почему я это знала, но я знала. Я знала, что это важно. Знала, что с ним что-то случилось. Я никогда над этим не задумывалась. Родителям я сказала, что Ричард во мне нуждается, и я должна к нему идти. И они поверили? Поверили твоим видениям и так запросто тебя отпустили? Ну, вообще-то про видение я ничего не объясняла. Сказала, что Ричард прислал мне весточку, что он просит моей помощи, и я отправляюсь к нему. Пожалуй, ма и па решили, что я отлично знаю, куда мне надо идти. Кэлен начала понимать, что он а «Никому ничего толком не объяснила». «И потом появилась Шота?» «Нет, потом я ушла. Я знала, что нужна Ричарду и двинулась в путь». «Одна? Ты просто-напросто собиралась в одиночку обойти все срединые земли в поисках Ричарда?» Надина рассеянно пожала плечами. «Мне не приходило в голову задуматься над тем, как я стану его искать». Я знала, что нужна ему, и чувствовала, что это очень важно. Вот и отправилась на его поиски. Она улыбнулась, словно пытаясь успокоить Кэлен. И пришла прямо к нему, как стрела летит. Все шло как по маслу, ее щеки залили. Кроме того, что я оказалась ему не нужна.